Глава 28 Пока я ждал возвращения разведчиков, попытался послушать радио, и, о чудо, поймал три канала. Один вещал из Ухты, и суровый мужской голос зачитывал воззвание какого-то комитета спасения, который взял власть в городе в свои руки. И общий посыл был ясен сразу. В город никого не пускают, а все зараженные будут уничтожаться сразу. Примерно то же самое я уже слышал в Великом Устюге и ничуть этому не удивился. Думал, будет какая-то конкретика, но ее не было. Диктор бубнил хорошо заученную речь, или она шла в записи, так что ничего нового. Кроме одного. Комитет спасения объявил вне закона дезертиров из отряда некоего полковника Кораблева, и все, кто им помогает, считаются врагами. Но подробностей не было. Кто этот Кораблев? Почему он и его солдаты дезертировали, в каком направлении, ответов нет. Второй канал был серьезней и называл себя правительственным. Надо же, где-то еще есть правительство, которое, как выясняется, не забыло о своих гражданах и проявляло заботу. А в чем же это выражалось? В стандартных инструкциях, как вести себя при встрече с больными, которые передавались по всем СМИ с первого дня официального признания эпидемии а также в призывах сотрудничать с органами правопорядка и ждать спасительную вакцину, которая вот-вот появится. Главное – не отчаиваться. Верил ли в это хоть кто-нибудь? Сомневаюсь. Правительству и раньше доверия особого не было, несмотря на зомбоящики. А теперь-то уже чего? Как начали твердить про вакцину, так и не остановятся. А чума тем временем победно шагает по планете – и страна под ее напором разваливается. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, что она уже развалилась. Как это не печально. И остается надеяться только на то, что люди все равно выживут. В общем, второй канал не порадовал. Зато третий заинтересовал. Откуда вещала радиостанция, непонятно. Однако это был частный новостной канал. Какими-то путями неизвестный человек, который называл свою передачу «Голосом правды», продолжал получать информацию и выдавал ее в эфир. Понятно, что проверить ее достоверность невозможно, но, судя по всему, крупицы истины в ней были. Ну и что же я узнал? В Москве пожары, столица полыхает, однако людей в ней все еще много, кто-то забаррикадировался в домах и, надеясь на помощь, держится. Иные ушли под землю, в метро и бункера Министерства обороны. А часть жителей, объединившись с военными, которых ввели в город и бросили, отгородились от мира баррикадами. Вплоть до того, что целые микрорайоны в осаду сели. Вот только черная оспа все равно их достала. Пришла с крысами и зараженными животными. В Питере обстановка немного получше. Чума свирепствует и люди мрут десятками тысяч. Но, несмотря на это, появился костяк из тех, кто не боялся болезни, и они старались контролировать обстановку в нескольких районах города. Подробностей нет. На Северном Кавказе война. Все против всех. Бьются за ресурсы и горные убежища, а заодно сводят между собой старые счеты. Во Владивостоке, наплыв мигрантов из Китая и Южной Кореи, сотни тысяч людей высаживаются с лодок и судов на берег, а потом рвутся дальше, в глушь, в тайгу. А корабли Тихоокеанского флота бездействуют. Сначала открывали огонь по нарушителям границы, а затем отошли подальше в море и собираются уходить в сторону Камчатки и Курильских островов. Северная Корея напоследок все-таки объявила войну Южной и устроила мясорубку. Штурмовые армады северян сломили сопротивление собратьев, оккупировали юг и захватили Сеул. Идут уличные бои. Люди истребляют друг друга, а чума уничтожает и тех, и других. В Японии тишина. Люди, конечно, умирают, но тихо и спокойно, без шума и не привлекая к себе внимания. И только флот сил самообороны отличился. Потопил два переполненных пассажирских лайнера с беженцами, то ли из Вьетнама, то ли с острова Тайвань. Подробности неизвестны. Что происходит в Средней Азии, непонятно, но там что-то сильно рвануло, после чего радиационный фон резко повысился. Может быть, кто-то применил ядерное оружие? Возможно. А смысл? Кому сейчас мешают таджики или узбеки? Так что, скорее всего, по мнению диктора, произошла техногенная катастрофа. Или пущенная неизвестно кем и неизвестно куда ракета, сбившись с курса, упала не туда, куда ее посылали. В Европе положение дел ухудшилось. Хотя, куда уж хуже. Вирус обрушился на европейские страны раньше, чем на Россию, и там спрятаться особо некуда. Но помимо болезни идут этнические чистки, и вспыхнули старые военные конфликты. Арабы зачищают французов, захватили Париж и объявили о создании халифата. Итальянцы расстреливают беженцев из Северной Африки, а Папа Римский исчез. Только вчера был в Ватикане, собирался очередную речь толкнуть, а потом пропал. Резко и неожиданно. Наверняка год назад это подняло бы на уши добрую треть планеты или хотя бы четверть, а сейчас всем плевать. Греки напоследок отбомбились по турецким базам, а те в ответ обстреляли крупные портовые города соседей. Средиземноморская группировка США и НАТО попыталась навести порядок, но неудачно и, потеряв пару кораблей, ушла на Кипр. Причем против натовцев воевали и греки, и турки, чтобы не мешались под ногами. В скандинавских странах жгут церкви, убивают всех, кто имеет темный оттенок кожи, а на столбах вешают местных любителей толерантности и либеральных ценностей. По слухам, в Швеции в один день 10 тысяч человек на фонарях и балконах столицы словно гирлянды развесили. В Англии тоже кто-то с кем-то бьется. Вроде бы негры убивают белых, а они отстреливаются. В Германии какой-то пастор объявил поход против мусульманского мира, и народ за ним пошел. Поверили, что это единственный путь к спасению, ибо кто пойдет в битве за веру, тому простятся все грехи, и будет уготован рай. Исландию попытались захватить, или уже захватили, наемники нескольких ЧВК, которые решили построить там собственное государство. Чем все закончилось, неясно. А сербы наконец-то, прежде чем их полностью накрыла болезнь, вернули себе Косово, снесли все албанские мечети и загнали заклятых врагов в концентрационные лагеря. Вестей из США, Латинской и Южной Америки, из Африки, Индии и Австралии нет. Короче говоря, в мире весело. Но, в общем и целом, ничего такого, чему бы стоило по-настоящему удивляться. Выключив автомобильный радиоприемник, я прогулялся вокруг машин и подумал, что дядьке и Степану пора бы вернуться. Только промелькнула такая мысль, и появился Андрей Иванович, что характерно, в одиночестве, и я решил, что он убил младшего Иванова. Но оказалось, что это не так. Андрей Иванович рассказал нам, что увидел на пепелище Акима и как расстался со Степаном после чего предложил ехать дальше. А мы... Что мы? Разумеется, пошли за нашим лидером и взялись за работу. Один микроавтобус бросили, второй, какой получше, наш, как и бензовоз, который дядька упрямо не хотел бросать. И вскоре мы продолжили путь. Я вел бус, а он автоцистерну. Снова грунтовые дороги, разбитые местами труднопроходимые, а вдоль обочин лес. Опять напряг, и глаза выискивают опасность. Но при всем этом я чувствовал облегчение. Только вчера мучился тем, что не в состоянии помочь Светлане и девочкам, а сегодня узнал, что они погибли, и меня уже отпустило. Как это назвать? Неужели я настолько циничен и эгоистичен? Или это защитная реакция организма забывать плохое? Трудно сказать, ибо я не психолог, а иначе бы покопался у себя в душе и голове, Впрочем, вскоре я окончательно вычеркнул последние неприятные события из головы или, сказать точнее, загнал их в самый дальний уголок памяти и крепко-накрепко запечатал. Я полностью сосредоточился на цели уехать как можно дальше от этих мест и вечером мы добрались до развалин Погошска. Этот поселок, как и Аким, был уничтожен, и на берегу мы обнаружили много пустых гильз калибра 7,62 мм, а на пепелище термитные шашки и пустую тару из-под бензина. «Чистильщики», — уверенно заявил Андрей Иванович и добавил, — «на ночь прячемся в лесу». Мы отъехали от Погорска на несколько километров, остановились на вырубке и заночевали. Очередная ночь прошла без происшествий. И после завтрака, все больше забираясь в дебри, мы направились в сторону поселка Винла, на подъезде к которому уперлись в блокпост. Дорога оказалась перегорожена засекой из мощных бревен, и из-за ней стоял БТР-80, который направил на нас крупнокалиберный пулемет. «Вот и что тут сделаешь? Одна очередь по бензовозу, и нам хана. Всем!» «Ну и где хваленое чутье старшего родственника на опасность?» — подумал я и покосился на лайку, которая сидела на соседнем сиденье и вела себя совершенно спокойно. «По крайней мере, здесь нет зараженных. А иначе собака почуяла бы и забеспокоилась».